Глава 85. Лия. Дни снова наполнились музыкой, живописью и рассветами. Каждое утро, спускаясь с Монмартра, мы завтракали вместе, брали кофе и тосты или багет с маслом и джемом. Затем я поднималась в студию и начинала работать, а Аксель встречался с Хансом или пропадал до обеда. Он предоставил мне пространство. Больше он не заходил в студию. И я сосредоточивалась на холсте, стоявшем передо мной, будто вокруг не было ничего другого. Не успела я оглянуться, как завершила то, чем осталась довольна. В тот день, когда я краем глаза смотрела на готовую работу и чистила кисти, пытаясь привести себя в порядок, зазвонил телефон. Я сняла иглу проигрывателя с пластинки и взяла трубку. «Как дела, малышка?» — поприветствовал Оливер. — Уже получше. Несколькими днями ранее я выговорилась ему, рассказав, как сильно меня тяготит чувство, что я пишу для кого-то другого, а не только для себя. Он убедил меня, что это следующий шаг, который мне нужно сделать. — Закончила кое-что приличное для выставки. — Я знал, что у тебя получится. Обессиленная я села на табурет, думая о том, что через несколько дней снова окажусь в зале полном людей и, надеюсь, что не буду чувствовать себя не в своей тарелке, как в прошлый раз. На этот раз на выставке будет представлено 20 работ молодых и перспективных художников. Так мне объяснил Ханс, когда мы обедали с ним несколько дней назад. «Как идут дела с Бегой? «Ну, готовимся к свадьбе. Она, кажется, не переживает» что до нее еще почти полгода. — Как Аксель? Я не разговаривал с ним с прошлой недели. — Как обычно. Я прикусила губу. — У вас проблемы? — засомневался он. — Нет. Да. Это сложно, призналась я. — Он любит тебя. Ты знаешь это. — Почему ты сейчас делаешь это? — Ты права, забудь. Не моё дело. Я не хотела этого говорить, но я просто... Мне достаточно знать, что с тобой все в порядке. Позвони мне, если захочешь поговорить или понадобится помощь, хорошо?» Он попрощался и повесил трубку. Я пыталась натянуть свою лучшую улыбку каждый раз, когда Ханс представлял меня кому-то или когда посетитель интересовался моей работой хотя на самом деле я почти ничего не понимала, если они говорили по-французски, и большую часть вечера провела, наблюдая за Акселем, за тем, как он болтает с Уильямом и Скарлетт. Возможно, я была единственным человеком в зале, кто мог заметить его фальшивую улыбку, напряженность его плеч под обтягивающей рубашкой, которую ему, вероятно, не терпелось сорвать. И, пожалуй, он тоже был единственным, кто мог увидеть скрытые в мазках выставленные картины. Любовь, ненависть, сомнение, чувство вины, сдержанность линий, которые меняли направление, когда уже казалось, что они знают, куда идут. Каким-то образом все это соединяло нас. Словно услышав мои мысли, он повернулся и посмотрел на меня. Он медленно подошел ко мне и прищурился. — Как проходит вечер? — спросила я. — Прекрасно, интересно, — ответил он. — Нет необходимости врать мне. Аксель сдержал улыбку и поправил манжету рубашки, затем вздохнул, огляделся и взял напиток, когда мимо проходил официант. Никогда не любил мириться с излишним самомнением. — А здесь такого много? Я взяла у него напиток. Да, черт, я не знаю, как эти стены до сих пор не рухнули под его тяжестью. Я улыбнулась, но спрятала улыбку, как только увидела Ханса, который подошел к нам, чтобы поздравить с успехом. И я не могла не почувствовать прилив удовлетворения. Мы стояли молча, когда он снова взглянул на мою картину. Он неосознанно кивнул. «Перспективная работа, да. Хорошая девочка». Я почувствовала, как выражение лица Акселя слегка изменилось, когда Ханс отошел поприветствовать знакомых. Но я не смогла расшифровать, что оно означало.